Глава семнадцатая. Преследование. Машек повел разведчиков тропой лиса. Сначала на север, потом обратно, прямо по собственному утреннему следу. А верст через шесть повернул под прямым углом к восходу. Теперь разведчики, двигаясь прямо, могли догнать своих. Но Мошек не стал рисковать и заложил еще одну петлю длиной в десяток верст, дважды пересекавшую старый ночной след, оставленный разведчиками, когда они в темноте подбирались к Печинежскому лагерю. Замкнув петлю. Машек проехал по ее дуге еще немного, до ночного следа. Намотал еще одну петельку поменьше. И еще одну. Но и после этого Хузарин не поехал прямо, а вернулся на ночной след, где разведчики и залегли. Машек мог относиться к печенегам презрительно, но знал, что любой степняк-охотник сумеет распутать лисьи петли. Поэтому решил приметить еще одну хитрость, последнюю. Разведчикам не пришлось долго ждать. Очень скоро они увидели, как в полутрастреющихся по утреннему следу прошел печенежский отряд численностью примерно в два больших десятка. Печенеги не очень торопились. Терпение им не занимать, а в такой волчьей охоте исход зависит не от скорости, а от упорства. Именно так волчья стая травит стремительного тарпана: неторопливо, упорно, разделяясь и сокращая путь, если жертва сворачивает с прямого пути, и вновь соединяясь, когда тарпан бежит по прямой. Рано или поздно хитрость и выносливость побеждают быстроту. Но хуазарин не тарпан, он тоже умеет хитрить. Машек подождал, пока печениги скроются за холмами, затем поднял своих и повел по широкому следу, оставленному погони. Когда они достигли места, где Машек свернул на восток, то обнаружили, что преследователи разделились. Одна группа продолжала двигаться на север, вторая свернула на встречу солнцу, выиграв у хузаар дюжину верст. Это было не страшно. Больше степняки делиться не станут. Хузары преподали им слишком хороший урок. Печиньки не рискнут выступить против них без серьезного численного преимущества. Еще несколько верст и разведчики опять сошли с тропы, укрылись за старым курганом, приготовились. Ждали недолго. Отряд, дошедший до тупика, возвращался галопом. Печиньги проскакали в половине стрельщика от залегших разведчиков. Но те стрелять не стали. Вот если бы печиньги были повнимательней и обнаружили их, тогда пришлось бы драться. Но степники, вытянувшие пустышку, слишком торопились соединиться со своими. Когда топот копыт стих, Разведчики поднялись и двинулись на север. Закладывая петли, они потеряли пол дня. Но Машек не сомневался, что распутывая следы, Печиньги истратит еще больше времени, если вообще сумеет их распутать. А разведчики тем временем спокойно выедут на дорогу и до темноты пройдут еще верст двадцать. Заночевали, свернув с дороги у речки. Мошек предпочел бы идти и ночью, чтобы шн уверненько оторваться от погони. Имея по паре заводных, разведчики могли себе это позволить. Но Шуйка совсем выдохся. Древлянин, хотя был такой же невысокий и тонкокостный, как Печиньги, но родился все же не в степи, а в лесу и спать в седле не умел. Нет, так нет. Трава у реки густая и сочная, а отдохнувшие сытые лошади бегут веселей. Наверстают потерянное. Дозорного не выставляли, зато встали чуть свет. Перекусили, скормили коням остатки овса, чтоб резвее бежали, и тронулись. Ехали по дороге, так быстрее. В высокой траве коней рыси не пустишь, только шагом или голопом. На первом же в сгорке Машек встал на седло, огляделся и увидел позади пыль, правда, далеко. Это было неприятно. Неужели степники так быстро разобрались с Машаговыми хитростями? Или это кто-то другой, случайный? Подождать и поглядеть, кто? Рискованно. А если это все-таки Печиньги? То можно ли при таком раскладе догонять своих? Не лучше ли взять в сторону и увести погоню? Право решать принадлежало Машегу. Он старший. Машек решил так: с дороги сойти, пересечь в брод речку и дальше идти противоположным, более высоким берегом. И не особенно торопиться. Пусть преследователи подойдут поближе. Так и сделали. К полудню пыльный стол был виден уже совсем хорошо, и стало понятно, что это никакие не будь купцы с товарами, те идут медленнее. Это было плохое известие. Зато было и хорошее. Впереди замаячала рощица, небольшая, но достаточная, чтобы укрыться лучше, чем в траве. Когда солнце перевалило через зенит. Разведчики въехали в тень деревьев. Ручеек, образованный бьющим из земли ключом, стекал в реку. Наполнили фляги, смочили губы. Перед боем нельзя пить больше пары глотков. «Ждем», — решил Машек. Шуйка вскарабкался на дерево и тут же очень проворно съехал вниз. «Худое дело», — сообщил он. «Идут двумя отрядами». Один по дороге пылит, второй точь в точь по нашему следу с собачками. Много их. В один голос спросили хузыры. Десятка по два. Много. И прятаться при таком раскладе не имело смысла. Может, тут засядем? предложил Шуйка, которому эта рощица представлялась более надежной, чем голая степь. Нет. Покачал головой Машек. Не устоим. А может, я один? Не очень уверенно предложил Древлянин. Собачек побью, вы и оторветесь. А ты? А я как нибудь. Не боись, живым не дамся. Хузары переглянулись. Ни Рагух, ни Машек не смогли бы вот так вот по собственному почину принять смерть. Машек подумал немного. Без Шуйки они с Рагухом точно бы ушли. Раньше он так бы и поступил. Машек хузарин чистой крови, Шуйка безродный славянин, никто. Но теперь они все варяги, а варяги без крайней нужды своих не бросают. На счет собачек мысль верная, согласился Машек. А поступим так. Подпустим поближе, псов побьем. И пацанаков, тьфу, печенегов побьем, сколь успеем. И уходим от дороги прочь. Здесь тракт петлю делает, а мы срежем. И этих собьем, и наших опередим. — Оторвемся? — с сомнением спросил Шуйка. — Оторвемся. Кони отдохнули, степь тут холмистая. Оторвемся, ничего. — Лезь шуй-ка на дерево и говори, как там чего. Древлянин скарабкался наверх. — Идут, — сообщил он. — Те, что на тракте вперед ушли, а эти идут. — Как думаешь, уйдем? — в полголоса по-хузарски спросил Рагух. — Бог знает, — сказал Машек. — Ты, если что, о моих позаботься, — попросил Рагух. — А ты... а моих. Оба они из знатных, но ослабевших родов. Старинные роды, те, что пришли из Персии, те, что давали Хакану воинов, меньшали год от года. А те, что пришли от ромеев и жили торговлей, те множились. За них воевало золото, на которое нанимали иноверцев, язычников, мусульман. Хакан-Ясып сам был из таких. Может, потому и скачет теперь печененье там, где недавно рос хузарский виноград. «Ой-ой!» — скрикнул наверху Шуйка. «Чего там?» — забеспокоил Сырогух. «Степняки сошли с дороги. С другой стороны забежать хотят». «Слезай!» — скомандовал Машек. «Возьми коней и жди на северной опушке». Он вытянул лук из налуча. Налуч у Машега богат, но лук еще богаче. Клеенный из лучшей древесины трех сортов, усиленный по спинке верблюжьими жилами, костью, защищенный от сырости толстым слоем гладкого черного лака. Отличный лук, одним словом. Многие враги Машега подтвердили бы это. Если бы мертвые умели говорить. Машек присел на колено, выложил перед собой полдюжины стрел, чтобы брать удобнее. Печенеги, зашедшие со стороны восхода, громко переговаривались. Второй отряд, сторожась, шагом приближался к западной опушке рощи. Собак, поджарых степных гончаков, держали на поводках — Луки наготове. Машек видел напряженные лица врагов, сощеренные глаза, пытавшиеся высмотреть противника в густой листве. Он мог всадить стрелу в любого, хоть в узкую щелку глаза. Печениги, скорее всего, догадывались об этом, поскольку уже точно знали, преследуемые здесь в роще. Машек чувствовал их страх и неуверенность. Второй отряд наверняка вел себя так же. Будь Машек их командиром, он велел бы воинам спешиться и подбираться, прикрываясь лошадьми, а еще лучше ползком. Но это была варяжская, а не степная повадка. Машек ждал. Сейчас они по сигналу завержат, бросятся все разом, лупя на угад по всякому подозрительному шевелению. Колючий кустарник на опушке их задержит. «Эх», — подумал Машек, — «будь нас хотя бы дюжина, побили бы пацанаков, как сусликов». Тут один из степняков не выдержал, спустил пса. Черный-белый пятнистый гончак с хриплым рычанием рванулся вперед. Машек и Рагух одновременно обнажили сабли. Если пес обучен как следует, он не станет нападать на человека. Но этого гончика, видно, учили на беглохрабах. Вместо того, чтобы остановиться и голосом позвать хозяина, полудикий зверь с разбегу прыгнул на Мошега. Хусарин привстав, отклонился, изогнутый клюнок мелькнул, пес упал на четыре лапы, но споткнувшись покатился по траве до、да、так. и остался лежать. Машек вернул саблю в ножны, бросил быстрый взгляд на Рагуха. Товарищ его уже накладывал стрелу. Второго пса не было видно за высокой травой, но там, где он был, трава волновалась. Кроме того, именно туда убегал черный ремень поводка. Тетива щелкнула о рукавицу. и пронзительный виск подтвердил, что рогух не промахнулся. Дальше события раскручивались с молниеносной быстротой. Оба хузарина с невероятной скоростью выпустили с дюжины стрел, вскочили и, петляя между деревьями, помчались к северной опушке. А печенеги, как только засвистели стрелы, привычно рассыпались веером, вскидывая луки. Степники совершенно точно засекли места, откуда стреляли, и закидали рощу градом стрел. Но хузар там уже не было. Несколько секунд промедления сделали ответную стрельбу бессмысленной. Увидев хузара, Шуйка сразу пустил коней вперед. Мошек и Рагух на ходу прогнали седла, и разведчики вылетели из рощи. Заводные лошади скакали следом, а печенеги, конечно, степники заметили разведчиков, но опять с опозданием, когда те уже ушли слишком далеко для прицельного выстрела. Оба отряда тут же пустились в погоню, но у разведчиков кони были свежее, и расстояние между преследуемыми и преследователями продолжало увеличиваться. Впереди невысокой грядой тянулись холмы. Когда разведчики добрались до склона, степняки отставали от них почти на три стрельщи. Печиньги скакали двумя группами, держась друг от друга примерно в четверти версты. Так борзы и гонят петляющего зайца. Но Машек не петлял, а уверенно направил коня между двумя холмами. Степнякам придется выбрать или скакать напрямик через холмы или обогнуть их. В любом случае они потеряют время. Жеребец Машега был резвее, поэтому он первым взлетел по пологому склону и... Машег осадил коня так резко, что тот присел на задние ноги. Впереди, в каких-нибудь трех сотнях шагов, Рассыпавшись цепью навстречу разведчикам, двигался еще один печенежский отряд. Вероятно, появление всадника было для степняков такой же неожиданностью. Или они не сразу поняли, что перед ними враг. Поэтому Хузарин успел развернуть коня и бросить его вниз по склону раньше, чем на него посыпались стрелы. — Печенеги! — закричал он своим. И бросив поводья за водных, погнал жеребца поперек склона. Степники по ту сторону холмов завопили. Им откликнулись те, кто преследовал. Рагух, сообразив, что происходит, развернулся, но поскакал в другую сторону, на запад. Шуйка замешкался, не зная, какое направление выбрать. Наконец сообразил и последовал за Мошегом. Брось! закричал ему хузарин. Брось за водных, Шуйка. Толи ветер отнес его слова, толи древлянин не разобрал, о чем кричит хузарин. Шуйка запоздал. Печиньги из третьего отряда обогнули холм с севера. Шуйка взял правее, но справа к нему тоже скакали враги. Шуйка подтянул к себе заводного коня. На ходу перепрыгнул на него, но сделал это недостаточно ловко. Конь споткнулся и едва не упал. Печиньги с двух сторон неслись к Древлянину. Машек, оглянувшись, увидел, как его товарищи берут в клещи, понял, что тот не успевает. Хузарин придержал коня, вытянул лук и принялся выпускать стрелу за стрелой, но расстояние было слишком велико. Даже для такого стрелка, как Машек. Только одна его стрела попала в цель. Воткнулась в шею печенежской лошади. Шуйка гнал беспощадно, понукал коня и все равно не успевал. Несколько степняков поднялись на стременах, натягивая луки. Первая стрела ударила Шуйку в плечо. Древлянин удержался, но вторая стрела подсекла коня и... И Шуйков вылетел из седла. Степняки, привстав на стременах, мчались к нему. Они больше не стреляли, рассчитывая взять варяга живым. Двое или трое уже разматывали арканы. Машек тщательно прицелился, но выстрелить не успел. Печенеги уже подскакали к лежащему в траве древлянину, заслонили его. Печенеги уже подскакали к лежащему в траве древлянину, заслонили его. Машек вернул стрелу в колчан. У него их оставалось совсем мало. Шуйка оглушенный приподнялся, глянул на осколенные лошадиные морды и, выхватив из сапога кривой нож, полоснул себя по горлу раньше, чем ему успели помешать. Машек склонил голову. Достойная смерть. И тут же выпрямился, пристал на стременах, высмотривая Рагуха. Не высмотрел. Зато печенеги, вертевшиеся вокруг Шуки, опомнились и бросились к Хузарину. Мошек наклонился к хуку коня, шипнул: "Давай, родной", и отдал поводья. Жеребец-птица рванулся вперед. Через полчаса печенеги поняли, что Хузарина им не догнать, и прекратили погоню. Вечером Машега догнала одна из заводных. Это была двойная удача. К ее седлу был приторочен бурдюк с водой, и еще одна, отдельная удача, кое-для кого попавшегося на глазах Хузарину утром следующего дня. И только благодаря заводной Оставленного в живых. Своего боевого коня Машек ни за что не стал бы обременять дополнительным грузом.